Правители царств и княжеств снаряжали корабли на поиск священных гор, но безуспешно. Те, кто возвращался после тщетных поисков, рассказывали, что горы бессмертных, похоже, издали на плывущие по краю неба облака. Но как только люди приближались к ним, горы острова уходили под воду. Неожиданно налетал порыв ветра, и кораблям приходилось поворачивать обратно.